Часть третья. Для никого и ничего. Покинув освещенный подъезд гостиницы, я и Фильс, взявшись под руку, спустились на улицу гладиатора и шли некоторое время вдоль канала, соединяющего рукава реки. Здесь было мало прохожих, и я, всегда чувствовавший неприязнь к толпе, находился в очень спокойном настроении. В полголоса, так как оба не любили разговаривать громко, делились мы многими впечатлениями, истекших 15 лет. После жаркого дня холодный сухой воздух ночи освежал голову, и все воспоминания были отчутливы. Через несколько минут Фильс заставил меня свернуть между двух каменных заборов в небольшой переулок. У дальнего конца его мы остановились. Передо мной была высокая над каменными ступенями дверь. Фильс поднялся и дернул ручку звонка. Очень скоро я услыхал поворот ключа, и из неяркого света лестницы к нам в темноту нагнулась с темным от уличного мрака лицом большая голова на тонкой костлявой шее. Вполне женским голосом эта голова спросила, дымя зажатую в зубах трубкой. — Почему вы опоздали, милейший? И кто это с вами? — Он может, — сказал Фильс. — Ну-ка, пропустите меня. Мы вошли и стали подниматься по лестнице, а за нами шел хозяин большой головы, одетый в пестрый халат. Невольно я оглянулся и увидел назойливо с непередаваемой рассеянностью устремленные на меня блестящие голубые глаза. Он смотрел так, как смотрят на карандаши или огрызок яблока. До сих пор все текло обычным порядком, и я не видел ничего достопримечательного. По обыкновенной лестнице прошел я за Андреем Фильсом в маленький коридор. В самом конце его освещенными щелями рисовалась римская «Один» закрытой двери. За ней услышались разговор, смех и свист. От Фильса мистификации я не ожидал, и потому приготовился серьезно отнестись ко всему, что мне придется увидеть. Человек с большой головой, замыкая шествие, что-то сказал, думая, что это относится ко мне, и спросил, что именно? — А, — вяло отозвался он, — я говорю, что не расслышал, что вы сказали. — А, -а" — он зашипел трубкой, — я сказал тру-ту-ту и брилли-брилли, и так как я опешив молчал, добавил, мацион языка. Мне некогда было принять это в шутку или всерьез, потому что Фильс уже тянул меня за рукав, распахнув дверь. Я вошел и увидел следующее. В большой, с плотно занавешенными окнами комнате стоял посредине ее маленький стол. Пол был покрыт старым ковром, у стен на плетеных стульях сидели четыре человека. Еще двое ходили из угла в угол, с руками, заложенными за спину. Один из сидевших, держа на коленях цитру, играл водовильную арию. Сосед его, вытянув ноги и заложив руки в карманы, подсвистывал весьма искусным мелодическим свистом. Третий играл сам собой в орлянку, подбрасывая ловя рукой серебряную монету. Двое, расхаживающие из угла в угол, громко, тоном спора говорили друг с другом. Шестой из этой компании, склонившись на подоконник, спал или старался уснуть. Когда мы вошли, Фильс сказал. Друзья, вот этот человек, который пришел со мной, наш гость. «Его зовут Валуэр». Затем, обращаясь ко мне, продолжал. «Валу, представляю тебе ради забавы и поучения очень скромных и хороших людей, вполне достойных, благовоспитанных и приличных». Нельзя сказать, чтобы я что-нибудь понял из всего этого. Раскланиваясь и пожимая руки, я с недоумением посмотрел на Фильса. Он подбегнул мне, как бы говоря, «Ничего, все будет ясно». Затем, не зная, что делать дальше, я отошел в угол, а Фильс сел за стол, послал мне воздушный поцелуй и стал серьезен. Прежде чем рассказывать дальше, я должен изобразить наружность каждого члена собрания. Их имена были Филс, Эсмен, Суарт, Гельви, Бартон, Мюргит, Стабер и Карминер. Фильсы вы знаете. Эсмен с толстой губой, небольшим, но округлым брюшком и кривыми ногами напоминал гордого лавочника. Суарт, человек приблизительно сорока лет, был слеп и мужественно красив. Темные очки на его безукоризненно правильном лице производили маскарадное впечатление. Высокий сутуловатый гельвий имел тонкие бескровные губы, длинные медного цвета волосы, серые глаза и высоко поставленные монгольские брови. Бартон с короткой бычьей шеей, сильным дыханием, усталым багровым лицом, пухлыми от пьянства глазами, грузный, неряшливо одетый, был совершенной противоположностью женственному пепельному блондину Мюргиту, похожему на переодетую девушку. Певучая улыбка Мюргита дышала утонченным ласковым вниманием. Стабер, вполне актер по наружности, избегал в костюме обычных для этого сословия ярких галстуков и очень модных покроев. Наконец, Карминер, тот самый, что открыл дверь на улицу, был низкого роста. Большой умный чистый лоб его давил маленькие голубые глаза и всю остальную миниатюрную часть лица, оканчивающуюся младенческим подбородком. Но самым замечательным и общим для наружности всех этих людей были глаза. Их выражение не менялось. Открытый прямой и ровный взгляд их поражал неестественной живостью, затаенной иронией и, вероятно, бессознательным холодным высокомерием. Я долго ломал голову, пытаясь вспомнить, где и когда я видел людей с такими глазами. Наконец вспомнил, то были каторжники на пыльной дороге между Вардом и Зурбаганом. Вырванные из жизни, в цепях глухо звеневших при каждом шаге, шли они вне мира к бессмысленному труду. Филь с тоном учителя произнес. Валер, в коротких словах я объясню тебе, кто с тобой в этой комнате. Я и все остальные, каждый по личным, одному ему известным причинам, образовали союз для никого и ничего, лишенные, в отличие от других союзов и обществ, так называемой разумной цели. Первоначально нас было 17 человек, но те, кого не хватает здесь по числу, удалились вследствие неудачных опытов и более не придут. Мы производим опыты. Цель этих опытов – испытать, сколько дней может прожить человек, пускаясь в различные рискованные предприятия. Я думаю, что дальше идти некуда. Мы проповедуем безграничное издевательство над собой, смертью и жизнью. Банальный самоубийца перед нами – то же, что маляр перед Лувром. Отвага, решительность, самообладание, храбрость – все это для нас пустые и лишние понятия. Об этом говорить так же странно, как о шестом пальце безруково. «Ничего этого у нас нет, есть только спокойствие, мы работаем аккуратно и хладнокровно». Единодушные аплодисменты залпом грянули в комнате. Фильск корректно раскланялся, а я хорошо понял сказанное им, но для выражения этого понимания нет сильных и стройных слов. Я словно заглянул в белую дымчатую пустоту без дна и эха. «Прилично взвешено», — сказал толстый Бартон. «Слог и стиль», — подхватил Эсмен. — Венчать его крапивой розгами, — отозвался Гельвий. — Перехожу к моей выдумке, — сказал Фильс. — На заводе Северного акционерного общества есть паровой молот весом в 600 пудов, делающий в секунду с четвертью два удара. Я предлагаю, установив эту скорость движения, прыгать через наковальню с завязанными глазами. — Пыли брызги! — расхохотался Стабер. — Не дурна выдумка, Фильс. Но кто же нас пустит к молоту? Нам просто дадут по шее. — Деньги пустят, — сказал Фильс. — Зачем нам деньги? — Мы это обсудим, — решил Карминер. Давайте отчет. — Да, отчет, давайте отчет, — заговорили вокруг стола, усаживаясь на стульях. — Три месяца хожу, а каждый раз интересно, — сказал, облизываясь Эсмен. Фильс вынул из ящика стола лист бумаги. С карандашом за ухом, деловито поджатыми губами и бесстрастным взглядом он напоминал аукционного маклера. — Говорите, — сказал Фильс, Ну, вы первый, что ли, Карминер? «Я», — заговорил ворчащим голосом Карминер, «играл с бешеной собакой около бойни». «Что вышло из этого?» «Укусила она меня». «Прививку будете делать?» «Нет». «Хорошо. Но лучше вам недели через три застрелиться. Я утоплюсь». «Дело ваше. Свидетели кто?» «Два мясника. Леер и Савара. Приморская улица. Э. 1. Б». Болезненный, неудержимый смех готов был вырваться из моей груди при этом лаконическом диалоге, но я быстро подавил его. Лица членов собрания остались невозмутимо серьезны, и даже торжественны. Мюркет, сказал Филс, вы как? Почти ничего, простодушно ответил юноша краснее. Я только обошел перила речной башни. Свидетели? Стабер и полицейский Гунг. Эсмен, вы? Я сказал Эсмен, увлекся мелким спортом. Я останавливал спиной трамваи и автомобили, ни один не переехал меня. Это и видно, заметил Фильс, улыбаясь мне. Свидетели? Трое мальчишек газетчиков, э 87 восемьдесят семь, сто четыре и двадцать шесть. Стабер. Была дуэль. Я стрелял вверх, а враг мимо в двадцати шагах. Свидетели? Капитан Хонс, полковник Рига и врач Зичи. Бартон. — Вчера, — загудел Бартон, — я выпал через пороги у двухколенного поворота при низкой воде и прибыл к новому мосту уже без весел. — Свидетели хроника газеты «Курьер». — Почтенно, — сказал Фильс. — Новый господин Суарт. Слепой поднял голову, направляя стекла очков мимо лица Фильса. Я тихо заговорил он. Выпил из трех стаканов один. Два были с чистым вином, а третий с не совсем чистым. — Свидетели. — Мой брат. — Теперь Гельвий. «Я ничего не делал», — сказал Гельви, «Я спал. И видел во сне, что ем хлеб, вымазанный змеиным ядом». «Свидетелей не было», — кратко заметил Фильс. «А я, господа, повторил несколько раз вот что». Фильс показал револьвер. «Он на шесть гнезд. Я вкладывал один патрон, поворачивал барабан несколько раз и спускал курок, держа дуло у виска. Именно это я хочу сделать сейчас». «Если не будет выстрела, только чикнет», — заметила смен. «Да, чикнет», — спокойно возразил Фильс. «Но ведь это интересно мне». «Разумеется», — подтвердил Ельви, «но покажите». Как ни был я равнодушен к своей и чужой жизни, все же последующая сцена произвела на меня весьма неприятное впечатление. Фильс под внимательными взглядами членов оригинального союза сунул в блестящий барабан револьвера один патрон, перевернул барабан быстрым движением руки и взял дуло в рот. Не желая быть смешным, я воздержался от всякого вмешательства, хотя несколько волновался. Глаза всех были устремлены на движение пальцев правой руки Филса. Он сдвинул брови, как бы сосредотачиваясь на чем-то важном, известном только ему, затем кивнул головой и нажал спуск. Правда, был лишь один шанс против пяти, что безумец размажет себе череп, но я почему-то приготовился именно к этому. И напряжение мое, встретившее вместо ожидаемого по нервного сопротивления выстрела, металлический спуск курка осталось неразрешенным. Неожиданно меня потянуло сделать то же, что делал Фильс, отчасти из солидарности, но в большей степени толкнул меня к этому острый зуд риска, родственный неудержимому стремлению некоторых людей переходить трамвайные рельсы почти вплотную к пробегающему вагону. Пока члены Союза критиковали выходку Фильса, находя ее в общем малоэффектной, хотя серьезной, я, выбросив из своего револьвера пять патронов и перекрутив барабан, сказал «Фильс, мы ведь всегда играли вместе, посмотри, что будет со мной». — А, — сказал Фильс печально, — тебя тоже знабит. Хорошо, прощай или до свидания. Я закрыл глаза и невольно холодея нажал спуск. Круг щелкнул возле уха отвратительным звуком Я опустил руку, поморщившись. В забаве был скверный цинизм. Никто не повторил за мной этого опыта, и разговор после некоторого молчания стал общим. Через полчаса Карминер прочел нам коротенькую диссертацию о законах мертвого духа, а Бартон затеял с Гельвием спор о гашиши гильви сказал, «Гашиш плюс я — другой человек. Я желаю быть я». Бартон возразил, «Я же не хочу этого. Я надоел себе». Устав, я условился с Фильсом относительно следующего нашего свидания. «Что же?» — сказал на пороге Фильс. «Как зонтик». «Зонтик, — заметил я, — странноват, да. Но лучше смолчим. Я ухожу без сожаления, вкусы различны». Так сказал он, прощаясь. «К этому не привыкнешь сразу». И я вышел на улицу.